Речь мальчика была сбивчивой, многословной, по-детски наивной. Осознавал Леори свое одиночество в этом чуждом ему мире, где он прожил детство и вступил в годы отрочества среди людей, которые всегда держались отстраненнее, которые никогда не прикасались к нему, которые пичкали его словами, но настолько оторвали от реальности, что уже в 15 лет он стал искать удовлетворение в наркотиках. Ори определенно не осознавал своей изоляции как таковой. Казалось, он не имел сколь-либо четких представлений о многих вещах, однако порой в его глазах читалась такая тоска. У мальчика был взгляд человека, погибавшего от жажды в солончаках, перед которым вдруг... Возник мираж. Фальку хотелось еще многом расспросить его, но от подобных расспросов толку было мало. При исполненной жалости Фальк положил руки на худенькие плечи Ори. Мальчик вздрогнул от прикосновения, застенчиво улыбнулся и вновь принялся сосать наркотик. Позже, вернувшись в свою комнату, Обставленный со всей возможной роскошью для его удобства, или с целью произвести впечатление на Ори. Фальк долго шагал взад-вперед, как волк в клетке, пока наконец не улегся спать. Ему снился дом, похожий на лесной дом, только населенный людьми с глазами цвета янтаря и агата. Фальк старался убедить местных обитателей, что он их соплеменник, но они не понимали его языка и как-то странно смотрели на него, пока он, запинаясь, искал нужные слова. Слова истины, слова правды, истинное имя. Когда он проснулся, ожидавшие люди орудия были готовы исполнить любое его желание. Фальк отпустил их и сам вышел в коридор. По дороге ему никто не встретился. Длинные, подернутые дымкой коридоры казались совершенно пустыми, как и комнаты с полупрозрачными стенами, без каких-либо признаков дверей. Однако его ни на секунду не покидало чувство, что за ним наблюдают, отслеживают каждое движение. Когда Фальк вернулся к себе в комнату, там уже поджидал Ори, который горел желанием показать ему город. Весь день напролет они колесили по городу, пешком или на слайдере, по улицам и висячим садам, по мостам, дворцам и общественным зданиям Эстоха. Ори был щедро снабжен полосками ридия, служившими здесь деньгами, и когда Фальк заметил – что ему не нравится вычурная одежда, в которую его облачили хозяева дворца, то Ори настоял, чтобы они зашли в лавку торговца одеждой и там купили все необходимое. Фальк стоял среди стеллажей и прилавков с пышными одеяниями, тканными и пластифицированными, сиявшими яркими цветными узорами. Он вспомнил парт, которая ткала на своей маленькой прялке, белых журавлей на сером фоне. Я садку черную одежду, сказала девушка в момент прощания, и буду ходить в ней. Вспомнив об этом, Фальк предпочел всей радуге материй и накидок простые черные штаны, темную рубашку и короткую черную куртку из теплой ткани. Эта одежда? «Немного напоминает мне ту, что носят у нас дома на вереле», сказал Ори с легким недоумением, взирая на свое собственное огненно-красное одеяние. «Только у нас там не было зимней одежды из такой ткани. О, сколько мы могли бы взять с собой на верель, а скольком рассказать и сколькому научить, если бы сумели отправиться туда». Они зашли в столовую, выстроенную на прозрачном уступе прямо над ущельем. По мере того, как холодный ясный вечер высокогорье наполнял темнотой бездну под ними, дома, выраставшие из склонов ущелья, начали переливаться всеми цветами радуги, а улицы и висячие мосты засверкали огнями. Пока Фальксори ели остро приправленную пищу, Они как бы плавали в волнах, окутывавшей их тихой музыки, и наблюдали за многочисленными обитателями города. Некоторые из людей, передвигавшихся по улицам Эстоха, были одеты бедно, некоторые – роскошно. Многие носили безвкусную эпатажную одежду лиц противоположного пола, и это смутно напоминало фальку одежду Эстрел. Среди жителей Эстоха были люди различных рас, причем некоторые из них Фальку никогда раньше не встречались. Один из типов людей отличался очень белой кожей, голубыми глазами и волосами цвета соломы. Ори объяснил, что это представители племени, живущего на континенте номер два, чья культура поощряла сингами. Те же привозили сюда их вождей и молодых людей на авиетках, дабы показать эстох и научить его законам. Как видите, преч Рамарен, неправда, что повелители отказываются учить туземцев. Как раз напротив, это туземцы отказываются учиться. Вот с этими белыми людьми повелители щедро делятся своими знаниями. Отчего же им пришлось отказаться? Что им пришлось забыть ради такой награды? Спросил Фальк, но Ори не уловил подоплеки вопроса.